Честная победа В спорте тренеры и игроки говорят о победном наследии и о династиях, которым оно перешло. В число величайших спортивных династий должны входить Бостон-Селтикс. Восемь побед подряд на чемпионате НБА с 1959 по 1966 год «Сантос» из «Сан-Паулу» – 11 титулов с 1955 по 1969. -й. Мужская баскетбольная команда «Укла-Брюинс» – 10 титулов с 1964 по 1975 год. Манчестер Юнайтед – 12 титулов с 1992 по 2011 год, а также Нью-Ингланд Патриотс и Сан-Франциско форти найнерс у обоих по пять побед на Суперкубке, у Найнерсов в 1980-х и 90-х, у Патриотс с 2002-го по 2017-й год. Вот еще несколько цифр, которые вполне сюда впишутся. 10 титулов чемпионов лиги за 14 лет. Этого достиг Билл с командой по флег-футболу средней школы Святого Сердца. Это частная школа в городе атертон Калифорния, одном из самых богатых районов США. Билл превратил ее в футбольную династию. Он говорил своим подопечным, пусть вас считают не детками из Аттертона, а крутыми ребятами из святого сердца. Невозможно говорить о тренерстве или управлении компанией и не говорить о победе. Это то, чего добиваются хорошие тренеры, то, что делают великие руководители. Билл не относился иначе к своим тренерским обязанностям в святом сердце только потому, что это была средняя школа или потому, что это была закрытая частная школа. Все это не имело значения. Это был по-прежнему футбол, и цель была по-прежнему выиграть. Он требовал упорства, вовлеченности и, самое главное, приверженности делу, совсем как в бизнесе иногда родители подходили к нему и объясняли что их сын или дочь опоздают на тренировку потому что они занимаются европейским футболом или другим видом спорта билл всегда отвечал что все хорошо и он уверен что их ребенок отлично себя проявит в команде группы б они не будут играть в группе а для его игроков Футбол не может стоять на втором месте, и никто не получал особого отношения, которое бы позволило вписать другие спортивные интересы. Он требовал такого же уровня приверженности от себя и от других тренеров. Все работали на добровольной основе, имея серьезные должности в бизнесе. Осенью каждый вторник и четверг, около полудня, вы могли найти Билла, проводящего тренировку на футбольном поле школы Святого Сердца, Большинство людей было в курсе, что в эти часы Биллу звонить не стоит, но, по крайней мере, один человек этого не знал. Иногда телефон Билла звонил во время тренировки. Он доставал его из кармана только для того, чтобы посмотреть, кто звонит, и дети в это время тоже могли заметить высветившееся на экране имя. Затем Билл убирал телефон назад в карман, оставляя вызов от Стива Джобса неотвеченным. «Не было ощущения круче, чем знать, что на час тренировки мы были для него важнее всех», — говорит один из его игроков. «Мы получали его нераздельное внимание». Иногда юные игроки владели его мыслями, даже когда он был далеко. Однажды Билл пришел на тренировку с несколькими новыми комбинациями, которые только что придумал для предстоящей игры. Он объяснил, что провел весь день на встрече в Google и накидал комбинации во время презентаций. Тем не менее, победа не была самой важной вещью для Билла. Он стремился исключительно к честной победе. Он часто говорил, что пришел в бизнес, потому что был не очень хорошим футбольным тренером. «Вы видели мою статистику? С чем можно поспорить?» Но что невозможно оспаривать, так это его способность прививать победное мышление, создавать культ честной победы. Билл создал его в «Святом сердце», «Гугл» и других компаниях, с которыми он работал. тот Брэдли, бывший руководитель в Хьюлит-Паккарт, который тесно сотрудничал с Биллом, говорит, что самый важный урок, который тот ему преподал — Касается гуманности победы, что означает командную, а не индивидуальную победу, и победу этичную. Удивительно, как многого можно достичь, неважно, в бизнесе или спорте, если не беспокоиться о том, кому припишут заслуги. Что нас потрясло, когда мы беседовали с множеством людей, которые знали Билла исключительно как футбольного тренера, а не как бизнесмена. Так это то, что он относился к школьникам, которых тренировал, точно так же, как к руководителям, с которыми работал коучем, как с нами. Приверженность делу и преданность. Нетерпимость к проявлениям недобросовестности. Ругань. Дети создали фонд «Ругательств» тренера Кэмпбелла и требовали от Билла 10 долларов за каждое бранное слово. Деньги фонда потом стали первым взносом на новое футбольное поле в школе. Он всегда внимательно слушал детей и отводил их в сторону, чтобы обсудить какие-то вещи один на один. Тяжелый разговор, искренняя любовь. Неважно, кем вы были, школьником средних классов или руководителем огромной корпорации, подход Билла не менялся. И он также работал для профессиональных футбольных игроков. Чарли Батч вырос в родном городе Билла, Холмстеде в Пенсильвании, И с течением времени они с Биллом стали друзьями, вместе оказывая помощь Хомстеду. Чарли был нападающим в команде университета Восточного Мичигана, а затем 15 лет играл в составе НФЛ за Детройт Лайонс и Питтсбург Стилерс, которые проводят игры на домашнем поле примерно в 10 милях от Хомстеда. В 2012 году нападающий новичок из «Стилерс» Бен ротлисбергер получил травму, и его место в команде занял Чарли. Игра прошла для него неудачно. Чарли провалил три перехвата, и «Стилерс» проиграли «Браунс». Через неделю после проигрыша Билл и Чарли встретились на мероприятии в Холмстеде. Билл не стал тыкать пальцем, но с таким же успехом мог это сделать. Он видел всю игру и устроил Чарли хорошую взбучку, указывая, что ему следует поменять свое отношение, собраться, взять на себя ответственность и вести себя как профессионал. Чарли был огорошен, но не удивлен. Тренер был прав. В следующее воскресенье Чарли удалось преодолеть разрыв в 10 очков и привести стилерс к победе над их противником — Балтимор Рейвенс где все праздновали победу, он получил СМС от Билла. Я же говорил. Честная победа. Стремитесь победить, но победить честно. Главное оружие, приверженность делу, командная работа и порядочность.